Глава 16 Межмировой портал провернул меня словно мясо через мясорубку. По крайней мере, ощущения были именно такими. Но главное, не размазал в эфирное облако. Все же я пока не магистр, и собирать себя по кусочкам не умею. Вывалился я из облака портала в небольшом квадратов на сто помещении. Вокруг приборов суетился невнятный народец, а приглядывал за этим безобразием настоящий гигант. Высокий, широкоплечий мужчина, судя по сполохам энергооболочки, где-то уровня полного магистра, замотанный в синюю тряпку. Впрочем, гигантом он смотрелся только на фоне относительно низкорослых техник. В остальном он был где-то моих габаритов, но может быть чуть побольше. Именно он увидел меня первым. Я ожидал каких-то криков, шума, возгласов взять его и прочего, но вместо этого мужик выхватил из складок своей хламиды, сверкающей всеми цветами радуги, жезл и словно оружие повел в мою сторону. Где-то я его понимал. Представляете, из портала перед вами вываливается человек в матово-черном глухом комби, а в руках при этом держит нечто совсем не напоминающее детскую игрушку. Разумеется, это понимание не помешало мне уйти с линии огня и выдать короткую очередь по мужику, добавив черным пеплом. Но все это вызвало лишь короткую гримасу удивления и боли на красивом холеном лице, и он вновь скинул свой жезл. Я успел лишь крутануть боковым сальто, как левая нога совершенно потеряла чувствительность. Не спасла ни силовая завеса бронекомбинезона, ни занятое плетение маяка боевая аура. Едва не свернув себе шею, я кое-как ухитрился встать на ноги и, вдавив большим пальцем упругую шершавую клавишу полной активации комплекса, снова нажал на курок. Универсальный карабин не подвел. Выдав из всех трех стволов очередь микрогранат, деструкторный луч и волновой удар, он заставил мужчину выронить джезл и упасть на колени. Не ожидая продолжения банкета, я, продолжая полосовать полыхающую розовыми сполохами защиту, послал вдогонку целый ворох боевых плетений предельного для меня класса. В ответ мужчина на мгновение замер, а потом растекся дымящейся лужей по полу, и сразу же по нервам жестко ударила волна посмертного дара. Самое удивительное, что техники, все это недолгое время, совершенно не обращая внимания на драку, продолжали заниматься своими делами, лишь поглядывая в нашу сторону. Я повернул ствол карабина и жестом приказал отойти. Но, несмотря на впечатляющий ствол, все продолжали работу, а один из них, подскочив ко мне, начал что-то верещать, размахивая руками. Верещал он достаточно долго, чтобы анализатор, совмещенный с пси-детектором, мог начать синхронный перевод. «Все взлетит на воздух! Мы можем только контролировать процесс, чтобы он не вошел в нестабильную фазу, как только он оглянулся на лужу. Старый хозяин дал команду на ликвидацию, мы запустили процесс, который невозможно остановить». Нога потихоньку начала отходить. И теперь, вместо пришитой к телу деревяшки, я ощущал деревяшку во всю полыхающую в огне. Но нога могла хоть и понемногу, но сгибаться. «Ты меня понимаешь?» Я, честно говоря, опасался, что переводчик не сможет так быстро синтезировать звуки чужого языка, но Денвенская техника не подвела. «Да-да», — человечек кивнул, захлопал глазами, «я понимаю вас, хозяин». «Есть здесь, — я неопределенно крутанул в воздухе рукой, — еще хозяева?» «Нет!» — он удивленно дернулся. «Здесь может быть только один хозяин. Это личный айсор!» «Айсор?» — я попытался перенести хотя бы часть веса на раненую ногу, но ожидаемой вспышки боли не почувствовал. «Похоже, все было не так плохо. А что такое айсор?» «Пойдемте, хозяин!» Он сделал приглашающий жест, а увидев, как я неловко наступил на левую ногу, умело подвинтился мне под руку и, приняв на себя часть веса, потащил вперед. Появившись в конце эпохи диска, гравитационный двигатель позволил небожителям сделать настоящий технологический рывок и создать первый айсор. Но это был айсор хозяина неба и повелителя бурь. Через год в небо поднялись айсоры остальных повелителей. Мы прошли небольшим коридорчиком и остановились на очерченном голубоватым свечением круге. «А много этих повелителей?» «Всего пять!» «Скажи, — начал я, глядя, как неспешно уплывают вниз стенки шахты, — «зачем ты мне это рассказываешь?» «Ну как?» Он ухитрился как-то вывернуться из-под руки, и я увидел на его лице неподдельное удивление — «Вы же убили старого хозяина, и значит, по закону шиитан являетесь теперь владельцем Айсора и нашим хозяином. Правда, Айсор у нас, он помолчал, не самый лучший, но зато у нас очень старый герб, и в зале Большого Совета вы будете сидеть в десятом ряду». А «Тебя не смущает, что я пришел из другого мира?» «Нет, хозяин!» Он вполне по-земному покачал головой. За разговорами мы прошли несколько комнат, витражную галерею и вышли на балкон. Несмотря на красивую резьбу, картины и драпировки, дом производил не очень хорошее впечатление. Трещины по полу и потолкам, неопрятного вида пятна и, несмотря на гуляющий по комнатам сквозняк, неприятный затхлый запах. А на балконе было небо. Огромная синева, куда ни кинь взгляд, и только внизу в разрывах облачного ковра было видно землю. Я уже догадался, что дом парит в воздухе, словно дирижабль, но все равно ощущения захватывали. Я стоял у края, пытаясь не обращать внимания на адскую боль, наслаждаться видом, в полухо слушая пояснения моего добровольного экскурсовода. «Сейчас Айсор движется вдоль береговой линии Южного материка. Такой маршрут избрал старый хозяин для того, чтобы в случае повреждения портала Айсор упал в океан, а Актархи могли спастись на парашютах». А сколько всего, небожителей?» «Около пятисот тысяч». «И у всех летающий дом?» «Ну что вы, хозяин! Подавляющее большинство живет в домах на больших ктайсорах, городах. Личный айсор — привилегия небожителя рангом от небесного всадника и выше». «И что?» — я скептически ухмыльнулся. «Я теперь небесный всадник?» «По закону шейтан, разумеется», — твердо произнес он. «Правда, насколько я знаю, это правило уже очень давно не использовалось». «А что, никому не приходило в голову отнять чужое добро?» «Может, и приходило, но ранг не в последнюю очередь зависит от количества энергии, которым владеет небожитель, а это значит, что у небожителя более низкого ранга нет никаких шансов схватки с вышестоящим». «Я так понимаю, что мера оплаты в вашем мире является энергия?» Не дождавшись ответного кивка, произнес... Значит, энергию можно занять, украсть, в конце концов, сложить ресурсы нескольких небожителей. Никто не даст ни рата на такую авантюру. Ведь у высокорангового небожителей кредитный ресурс выше и оружие сильнее. А небожитель более высокого ранга не может не ни вызвать нижестоящего, стоящего, ни воспользоваться его энергокредитом. Когда подобное происходит, это, во-первых, считается плохим тоном, а, во-вторых, весь энергобанк переходит в общественный фонд. К слову сказать, если бы не почти полностью исчерпанное энергохранилище Айсора, вы бы никогда не смогли победить старого хозяина. Я пожал плечами». «Было, не было. Бабушке дофига чего надо, чтобы считаться дедушкой?» Внезапно оживился комп бронекомбеза. «Детектирован новый поражающий фактор, новые настройки силового щита». Броня полыхнула радужными переливами и снова почернела. «Правда, тут он замялся. Есть одна сложность». «Ну уж как же без сложности!» — усмехнулся я. «Рассказывай!» По закону, небесному всаднику полагается иметь не менее двух миллионов рад. Собственно говоря, именно отсутствие необходимого количества энергии и подвигло старого хозяина на операцию с порталом-трансмиттером. Тот мир давно известен, но в основном используется для других целей. Личная гвардия хозяина под управлением начальника охраны должна была закрепить порталы и начать понемногу откачивать энергию. «Не думаю, что у него что-то получилось бы». Человек не ответил. «А тебя, кстати, как зовут?» Он удивленно на меня посмотрел. «Хозяин? Ну, старый, никак не называл». Он как-то невесело усмехнулся. «По-моему, ктархи для небожителей все на одно лицо. Вы можете называть меня Аарон». Вновь подал голос комп скафандра. Обнаружена малоразмерная быстроходная цель. В отсутствии опознавания рекомендуется уничтожение. Рекомендуемый тип боеприпаса Шайнтар. Команда на синтез исполнена. «Арон, мы ждем гостей?» Он что-то сдвинул на своем браслете и замер. «Боюсь, у нас проблемы!» «Будем драться?» Я опустил лицевой щиток и сбросил ремень карабина с плеча. «Судя по гербу на мониторе, это Тайна Реведа, властитель неба». «И чё этому властителю надо? Он не сообщил». «Она», — уточнила Арон, не отрывая взгляда от браслета. «Тайна Реведа — это она. Именно из-за неё у прежнего хозяина начались проблемы». «Это как?» «Почтенный рвет ей совершенно потерял голову от страсти и стал делать дорогие подарки, устраивал балы в её честь». пока не исчерпал хранилище. Он замолк, а затем выдал уже совсем другим тоном. «Хорошо, Сера, принимай ее на центральный пилон. Мы сейчас будем». «Хозяин, я, с вашего позволения, принял решение дать ей посадку. Вам желательно переодеться и встретить ее в центральном холле». «Как будто меня кто-то спрашивал», — проворчал я, хромая вслед. Повинуясь беззвучной команде, силовая броня стала прозрачной, словно стекло, и практически незаметной на коже. Поскольку я категорически отказался снимать броню, меня завернули в большой кусок синей тряпки и поставили в центре зала, как полагалось по местному этикету. Через несколько секунд что-то сверкающе голубое с золотом ворвалось в зал и, увидев меня, резко остановилось. Стройная и высокая светловолосая красавица в чем-то похожем на пепло с ярко-голубого цвета рыскнула глазами по залу и стала меня внимательно, словно лошадь на ярмарке, осматривать. Надо отдать ей должное. На оценку ситуации тайного реведа -э понадобились считанные секунды. «Я так понимаю, ты новый владелец Айсора?» Она вскинула голову, пытаясь смотреть на меня как бы сверху. «Да!» — я коротко кивнул головой. «Не бойся меня, подойди ближе!» Я рассмеялся в голосу У тебя плохое зрение!» «Обращайся ко мне на вы, небесный всадник!» — прошипела она. «Перед тобой властитель неба!» Она горделиво вскинула голову, отчего ее волосы полыхнули золотыми искрами. «Арон!» — произнес я в пустоту. «Я и вправду обязан называть ее на вы!» Нет, хозяин. Пункт шестой кодекса. Спасибо. Прервал я его и уже обращаясь к Тайнароведа спросил, а другие пожелания будут. В ответ она жестко ударила психосканом. Энергии у тетки было просто море. Даже мою дубленую шкуру пронило, словно толпа мурашей пробежалась по спине. Получив, как ей казалось, исчерпывающую информацию об объекте, она просто и без затей метнула какой-то вариант деструктирующего плетения. Аура отреагировала мгновенно, детектировав тип атаки за мгновение до удара, резким скачком увеличила размеры и плотность защитной сферы и перешла в активную фазу. Беззвучно раскрылись все шесть лепестков-эффекторов, похожие на переливающиеся призрачным светом крылья, и раскрылись в положение двойной веер, позволяющий атаковать одного противника, но с максимальной силой. «Еще одно подобное движение я буду вынужден ответить», — я старался говорить нормальным голосом, хотя биение энергоканалов боевой ауры уже смещало тембр в инфразвуковой спектр. Уж не знаю, что ее впечатлило, но девица стояла, широко раскрыв глаза от ужаса, не в силах пошевелиться. «Я пойду?» – осторожно спросила она. что то быстро девушка спрятала свои зубки. Иди!» – я кивнул головой и уже через несколько секунд наблюдал, как маленький самолетик, рывками и дергаясь из стороны в сторону, полетел прочь. «А что это у нее с машиной?» Арон отчетливо хмыкнул, боится, что мы собьем ее в воздухе. А надо? Да, было бы неплохо, рассудительно начал Арон. Тайна Раведа довела до муниципального жилья ни одного небесного всадника. Говорят, ей не хватает совсем немного долор до лорда небес. Ага, я кивнул. Огласи ка, пожалуйста, иерархию мира, а то у вашего неба столько хозяев. С этими словами я сбросил лежавший на плечах плащ на пол и неторопливо направился в сторону балкона. Как вы уже поняли, в нашем мире самыми главными являются небожители. Это обобщенное название богов нашего мира. Когда люди заселили почти всю землю, боги решили оставить ее и окончательно переселиться на небеса. Все управление осуществляют хозяева неба, владельцы от миллиарда рат и выше. На сегодня их пятеро. Полные титулы «Хозяин Неба» и «Повелитель Бурь», «Хозяин Неба» и «Повелитель Ураганов», «Хозяин Неба» и «Повелитель Тайфунов», «Хозяин Неба» и «Повелитель Штормов», «Хозяин Неба» и «Повелитель Смерчей». Кроме них есть еще «Лорды Небес». Подать заявку на присвоение знака лорда можно, став обладателем не менее 100 миллионов рад. Лордов всего 250. Все они образуют совет лордов, осуществляющий общее руководство миром небожителей. Говоришь, как по -писанному. Я вышел на балкон и с наслаждением вдохнул ветер, затем сотворил два кресла, столик и два бокала Маранского голубого. Жестом пригласил Арона садиться и сел сам. Арон нейтрально пожал плечами и осторожно присел на самый краешек. Мы все это учим наизусть, еще в школе. Ладно, я махнул рукой, давай дальше. Дальше идут властители неба. Размер банка 10 миллионов рад. Как правило, властители неба осуществляют непосредственное управление миром небожителей в администрациях различного уровня. Это своего рода высшие чиновники, их около двух тысяч. «Твой ранг, небесный всадник, по закону тебе положено иметь два миллиона рад, и если сюда нагрянет проверка, тебя могут понизить до небожителя. Правда, в этом есть и положительные стороны». Я хмыкнул, и какие положительные стороны могут быть в понижении социального статуса? А да, кивнул. «Им не нужно беспокоиться о наполнении банка. У каждого из них стабильная работа и практически бесплатное жилье. Кроме того, им не нужно тратиться на процедуру омоложения». «Нет, спасибо». Я встал и сладко потянулся. «Обойдусь без заботы, государства. «Но где мы найдем столько энергии?» Арон тоже вскочил. В ответ я дал команду на полное раскрытие щитов боевой ауры. Пространство вокруг замерцало переливами света, а воздух словно сгустился. Через секунду щиты втянулись. «Сколько здесь на щитах?» Согнувшись пополам, Арон шумно вентилировал легкие. «По... по... ох... общему уровню где-то на два миллиона и потянет». «Естественно, я и не собирался отдавать энергию со щитов». Но мне было важно понять, а сколько это? 2 миллиона местных единиц? Выходило немало. Где-то эквивалент половины спящей жемчужины. Я полез в кармашек и вынул пенал с нестабильными, но почти полными жемчужинами. Цена жизни двух убитых мною великих магистров. Всего таких жемчужин было пять штук, и из-за нестабильности оболочки их следовало использовать как можно быстрее. «Сможешь извлечь отсюда энергию?» «Осторожно, словно бомбу», Аарон принял у меня из рук жемчужину и внимательно осмотрел. «Но ведь это...» «Что это в моем мире, я знаю», — оборвал я его. «Хотелось бы знать, что это в твоем мире». «Мы называем это кровью ангела. В нашем мире таких капель немного». Ценность их для нас определяет возможность сконцентрировать большое количество энергии. А в чем держит энергию дом? Пойдемте. Арон согнулся в поклоне и жестом пригласил меня вперед. Основанием дома служила перевернутая основанием вверх широкая воронка. В самом низу, в окружении целой связки светящихся трубок, стоял крупный кристалл молочно-белого цвета. Это не только главные накопители и устройство, благодаря которому Айсор может парить в воздухе. Это еще и силовой щит, и питание системы жизнедеятельности дома, и его оружия. Ну и как сюда залить энергию? Сейчас. Арон распахнул створки шкафа и осторожно положил туда жемчужину. Практически сразу кристалл стал светиться и увеличивать яркость, а жемчужина стремительно тускнеть. «И сколько он может всосать?» «Что?» — Арон на мгновение замер. «А, понял. Ну, я думаю, до десяти миллионов можно закачать свободно». «Тогда сними с нее все, по максимуму, пока не рассыпется». «Но ведь оболочка нестабильна», — пояснил я. «Я немного испортил ее и предполагал, что она восстановится, но ошибся». В любой момент, если жемчужина не в защитном пенале, энергия может потечь, а это, сам понимаешь, не есть хорошо.